Были боги в виде сокола или коршуна, с головой шакала или волка. Почетом пользовалась и кошачья и богиня Луны Бубаста, центром почитания который был город Бубаст, Дельте-Нила, где находилось даже кладбище священных кошек. Когда и как приручили кошку, историки не выяснили, Но они уверенно утверждают, что кошка – одно из первых прирученных животных. Может быть, это связано с потребностями охоты на мелких животных, которых кошка могла отыскивать и приносить. Позднее она стала чем-то вроде духа, домового покровителя амбаров. А в Древнем Египте позволили прирученной нубийской кошке максимально раскрыть свои дарования. Она стала истреблять мышей. Как же удивляться, что столь ответственному делу оказывало покровительство сама богиня Бубаста. И люди сумели оценить кошачьи заслуги. Кошку объявили священным животным, трупы ее бальзамировали. Обидеть кошку значило оскорбить божество, и виновный подвергался штрафу, а за убийство кошки можно было поплатиться головой. Домашние кошки – самое многочисленное племя из всех хищных млекопитающих. Они стали своего рода символом чистоты, ласки и уюта. Иногда кошку держат просто по традиции, как признак домовитости, а иногда как существо, призванное скрасить жизнь владельца. Известно, что кошек обожает старые одинокие женщины и разводит их во множестве – Естественно, они при этом не думают об интересах человечества, и тем не менее их страсть, оказывается, может пойти на пользу людям. Не случайно Дарвин доказал, что в природе существует биологическая связь между старыми девами и бараньими котлетами. В самом деле кошки ловят мышей. Мыши разоряют гнезда шмелей, поэтому шмелей особенно много близ городов и деревень, где много кошек и меньше полевых мышей. Шмели опыляют красный клевер. Там, где их нет, клевер не дает семян и вымирает. А там, где они есть, клевер растет хорошо. На нем откармливаются стада баранов. Ну а дальнейшее производство бараньих котлет – дело кулинарного искусства. Нельзя не упомянуть о роли кошек в истории науки. Они не раз, правда, нечаянно помогали людям делать великие открытия. Кошку можно, например, считать соавтором открытия йода. Случилось это так. Француз Бернар Куртуа 1777-1838 годы занимался получением цинковых белил, проводил различные опыты. Однажды он приготовил настой морских водорослей в спирте. Рядом, в другом сосуде, находилась смесь серной кислоты с железом. Как-то это было в 1811 году, сидя за рабочим столом, Куртува завтракал. На плече у него примостился любимый кот. Внезапно кот прыгнул на стол и столкнул стоявшие бутылки. Они упали на пол и разбились, а жидкости, вытекшие из них, смешались. Произошла реакция. В воздух поднялись клубы пара и газов. А когда они осели... Куртуа заметил на соседних предметах какой-то кристаллический налет. Это и был иод. В другой раз кошка, нежившаяся на крыше соседнего дома, навела датского ученого Нильса Финзена на мысль использовать солнечные лучи для лечения людей. Успешное осуществление этой идеи привело к тому, что Нильс Финзен был удостоен высокой международной награды. Нобелевской премии. Но, еще раз заметим, в столь серьезном научном амплуа выступали единицы, да и то случайно. Основная же масса кошек честно, так сказать, сознательно занимается своим делом и выполняет его достаточно квалифицированно, нередко даже с риском для жизни. Особое уважение заслуживают коты крысоловы, ведь из всех мышевидных грызунов крысы наиболее нахальные, Вредные и противные. Однажды в колхозе «Вперед» Красноармейского района Челябинской области я наблюдал такую картину –